Первый звонок был от некоего Янне, который спрашивал, как самочувствие, но время звонка не сообщил. Следующие два раза автоответчик записал лишь чье-то дыхание. Потом некий портной из Мальме доложил, что брюки готовы. Валандер записал название мастерской, и снова кто-то молча дышал в трубку. Это был тот самый звонок, который недавно слышал Валандер. Он еще раз прослушал пленку. Интересно, смогут Нюберг и его криминалисты определить, один ли человек трижды дышал в трубку?» Положив инструкцию на место, скользнул взглядом по столу. Три рамки с фотографиями. На двух снимках, скорее всего, дети Фалька, сын и дочь. Парнишка лет 18 сидел на камне среди тропического ландшафта. Валандер перевел ему фотографию «Ян, 1996 год, Амазония». Наверное, звонок на автоответчике был от сына. Дочка помоложе сидела на скамье, а вокруг мельтешили голуби. На обороте надпись «Ина» Венеции, 1995 год. На третьем снимке группа мужчин на фоне белой стены. Фотография нечеткая, никакой надписи на обороте. Валандер выдвинул верхний ящик стола, где нашлась лупа, внимательно рассмотрел лица. Мужчина разного возраста. «У левого края человек азиатской наружности». Комиссар отставил фотографию, задумался, но зацепок не было. Он сунул снимок во внутренний карман. Потом поднял бивар, там обнаружился вырезанный из журнала кулинарный рецепт «Рыбное фондю». Просмотрел содержимое ящиков, всюду образцовый порядок. В третьем ящике лежала толстая тетрадь в кожаном переплете, на котором красовалась надпись золотом Вахтиный журнал». Он взял тетрадь в руки, открыл, перелистал. В воскресенье, 5 октября, Тинес Фальк сделал последнюю запись в этом своем дневнике. Отметил, что ветер поутих, температура воздуха — 3 градуса тепла, небо ясное. Кроме того, он убрал квартиру, потратив на это 3 часа 25 минут. На 10 минут меньше, чем в прошлый раз. Валандер наморчил лоб. Запись насчет уборки озадачила его. Последняя строчка гласила «Вечером короткая прогулка». Комиссар удивился. Фальк умер у банкомата сразу после полуночи, уже 6 октября. Получается, что он, совершив одну вечернюю прогулку, пошел прогуляться еще раз? Он глянул на запись от 4 октября. Суббота, 4 октября 1997 года. Весь день дул порывистый ветер. По данным ЖГМИ, 8-10 метров в секунду. По небу мчались рваные тучи. В шесть утра температура составляла семь градусов тепла, в два часа дня поднялась до 8, а вечером упала до 5. В пространстве сегодня пусто, бесприютно. Никаких сообщений, к на звонки не отвечает, все спокойно. Валандер перечитал последние фразы. Непонятно. Загадка, истолковать которую ему не под силу. Перелистал страницы... И за дня в день Фальк записывал погодные условия, кроме того, упоминал о пространстве. Иногда там было пусто, иногда он принимал сообщения, но что за сообщение, понять невозможно. В конце концов он захлопнул тетрадь. «Есть тут и еще кое-что странное. Хозяин дневника нигде не упоминал имен, даже имен своих детей». В целом речь шла о погоде и об отсутствии либо наличии сообщений из пространства. При этом он с точностью до минуты указывал, сколько времени потратил на воскресную уборку. Комиссар положил тетрадь на прежнее место в ящик. Нет, все-таки с головой. У этого Тиноса Фалька, похоже, не все в порядке. И дневниковые записи наводили на мысль о маньяке или душевнобольном. валандр встал, снова подошел к окну. Улица по-прежнему безлюдна. Время уже второй час ночи. Он вернулся к письменному столу, продолжил осмотр ящиков. Тинес Фальк учредил акционерное общество, где был единственным акционером. В одной из папок нашлась копия устава. Тинес Фальк консультировал по поводу новоинсталлированных компьютерных программ и занимался их модификацией. В чем это заключалось, Валлендер не очень-то уразумел. Однако отметил, что в списке клиентов значился целый ряд банков, а также... Сюткрафт. Ничего особенного обнаружить не удалось. Комиссар задвинул последний ящик. «Тинес Фальк из тех, кто не оставляет следов», — подумал он. «Все в образцовом порядке, все безлико, чисто прибрано, лишено эмоций. Я его не вижу». Подойдя к стеллажу, Валандер обвел взглядом полки. «Художественная литература в перемешку со специальными изданиями на шведском, английском и немецком». Вдобавок чуть ли не погонный метр стихов, но угад он взял какую-то книгу, страницы разрезаны. Книгу явно читали и перечитывали. Он заметил несколько толстых томов по истории, религии и философии, а еще книги по астрономии и руководству по ужению лосося. Отошел от стеллажа, присел на корточки возле музыкального центра. Собрание дисков тоже весьма пестрое. Оперы, кантаты Баха, альбомы Элвиса Пресли и Бадди Холли — А еще записи звуков из космического пространства и с морского дна. Рядом стойка со старыми долгоиграющими пластинками. Валлендер удивленно покачал головой. Тут и Стив Мальмквист, и саксофонист Джон Колтрейн. На видео несколько кассет с фильмами. Один об аляскинских медведях, другой, выпущенный НАСА об эпохе Челленджера в истории американской астронавтики. В середине стопки затесался порнофильм. Валандер встал, колени ломило. Опять никаких зацепок, никаких взаимосвязей не нашлось. Тем не менее, он был уверен, что они существуют. Каким-то образом убийство Сони Хегберг связано со смертью самого Тиннеса Фалька и с пропажей его трупа. «А может быть, есть связь и с Юханом Лунбергом?» Он вытащил из кармана фотографию поставил ее на место. «Никто не должен узнать о его ночном визите сюда». Если у жены Фалька есть ключи, и она впустит их в эту квартиру, совершенно незачем, чтобы она обнаружила исчезновение снимка. Валандер погасил свет, отдернул шторы, прислушался, потом осторожно открыл дверь. Отмычки не оставили царапин. На улице комиссар немного постоял, огляделся по сторонам. Никого, тишина вокруг. Он зашагал к центру. На часах было 25 минут второго. Он не заметил тени, которые бесшумно следовало за ним на некотором расстоянии.